Двухъярусная кровать. Я сплю наверху, а Стю — внизу. Вообще-то моего брата зовут Стефана, то есть Сте, но я всегда называю его Стю, потому что он дурачок и все время писается по ночам. Да, он меня младше, ну и что? Он, конечно, не идеальный, и я часто прикалываюсь над ним, но мама с папой любит его больше, а на меня почти не обращают внимания. Я не в обиде, он мой брат, и я его тоже люблю. По вечерам родители рано отправляют Стю в постель, потому что он маленький и утром должен идти в детский сад. И каждый вечер он хнычет, что хочет спать с ними. Ему четыре, мне семь с половиной, и я могу ложиться, когда хочу, но ну, почти. Скажем так, ложусь, когда хочу спать». Сижу, смотрю с мамой и папой телевизор или валяюсь на ковре и играю сам собой. Потом, когда начинаю зевать, папа качает головой, а мама говорит «иди спать, забирайся наверх». Я захожу в туалет, посылаю воздушный поцелуй маме с папой с порога их комнаты и иду в детскую. Стю никогда не гасит ночник, потому что боится темноты, сыкунишка. Я медленно забираюсь по лестнице и ложусь на верхнюю кровать. Иногда мне быстро удается заснуть, иногда нет. Или я засыпаю, но вдруг просыпаюсь снова, если снится кошмар. Как-то раз мне приснилось, что из колодца в полу темного погреба высовывается странный человек, у которого вместо головы книга. Иногда я не могу уснуть, потому что Стю сопит, как поросенок, или в голову лезут всякие плохие мысли, и я кручусь и кручусь на матрасе, вздыхаю и раздражаюсь, а матрас у меня на пружинках, знаете, наверное, он очень скрипит. Так вот, если я долго кручусь в кровати, мой младший брат почти всегда просыпается и начинает хныкать «Ника, не надо, пожалуйста, хватит!» таким песклявым голосом, как у совсем маленьких детей «Хватит!». От этого я раздражаюсь еще больше, начинаю прыгать на кровати, пружины въезжат, а Стю внизу всхлипывает и рыдает. Бывает, я просто впадаю в бешенство, и если хочу поиздеваться над Стю, то свешиваюсь с кровати, закатывая глаза так, чтобы виднелись одни белки, начинаю строить ему страшные рожи и шептать «Сыкунишка! Сыкунишка! Сыкунишка!» Ничего не могу с собой поделать. Тогда Стю начинает кричать, как ненормальный, биться в истерике, и в комнату приходят мама с папой. А я, хитрец, ложусь неподвижно и притворяюсь, что сплю. Стю вопит так, что чуть ли не задыхается. Иногда писается в постель, потому что он сыконишка. «Это просто плохой сон, солнышко. Ничего страшного, все хорошо», — утешает его мама, а папа фыркает и смотрит в мою сторону. Я чувствую его взгляд, и иногда мамин тоже, — но все равно поворачиваюсь спиной, и делаю вид, что сплю, и мне никто ничего не говорит. Потом они уходят, забрав Стю с собой. Я слезаю, приоткрываю дверь детской, смотрю на свет просачивающийся в коридоры спальни родителей и слушаю, как они утешают бедного маленького Стю, который все всхлипывает и всхлипывает, пока не засыпает. Тогда мама с папой встают, идут на кухню, пьют воду или вино, И спорят. Я это слышу. Даже ссорятся. Папа, как всегда, расстроенный и злой. «Я хочу спать нормально, анджела Я больше так не могу. Когда уже все это кончится, эти кошмары? Сколько еще он будет писаться в кровать?» «Твою мать, я-то откуда знаю?» «Мама тоже расстроенная и злая. Если она матерится, то значит очень злая. Ему, думаешь, легко? У него старший брат умер, черт подери!» «Всем нелегко, анджела «Просто я больше не могу!» — устало отвечает папа. Они плачут, иногда обнимаются, иногда нет, и идут спать. Потом воцаряется тишина. Тогда я закрываю дверь, выключаю ночник Стю, забираюсь наверх, стараясь не думать о плохом, а только о хорошем, только о хорошем. И в конце концов тоже засыпаю.